Сорбос начинает выполнять обещание. Четыре кота спустились с крыши на балкон и поняли, что опоздали. Полковник, всезнайка и Сорбос склонили головы над бездыханной птицей и почтили её память молчанием. Несколько суетливо повёл себя секретарь, но друзья решили, что это простительно. Пусть помашет хвостом на ветру, глядишь, и запах бензина быстрее выветрится. Нужно будет ей крылья сложить, распорядился полковник. Так всегда делают в подобных случаях. Преодолевая отвращение, которое внушало им это мёртвое, перемазанное вонючей нефтью тело, друзья подтянули крылья чайки к туловищу и попытались аккуратно сложить их. Им пришлось чуть приподнять птицу, и в этот момент из-под нее выкатилось белое в синюю крапинку яйцо. — Смотрите, яйцо! — изумленно воскликнул Сорбас. — Она все-таки снесла его. — Да, дружище, похоже, ты влип в историю. Да в такую, что мало не покажется, кара-мио. многозначительно заметил полковник. Да уж. И что мне теперь с ним делать? До Сорбоса постепенно стала доходить вся странность ситуации, в которой он оказался. Ну вообще-то с яйцом много чего можно сделать. Например, можно сделать из него яичницу, предложил секретарь. Точно. Посмотрим в энциклопедии, как делается яишница, и выберем самый вкусный рецепт приготовления. Яишница, наверное, в последнем томе, в 49, где все слова на я. Поддержал все знайка. В ответ на предложение секретаря полковник рявкнул во весь голос: "Об этом даже не миукайте". Сорбаспо обещал несчастной умирающей чайке, что сбережёт яйцо и позаботится о птенце. Честное слово данное портовым котом накладывает точно такие же обязательства на всех котов и кошек этого порта. Следовательно, яйцо никому не трогать. Но я же понятия не имею, как хранить яйца, а уж тем более как их высиживать. пожаловался Сорбос. Никогда в жизни мне никто никаких яиц не доверял и не подсовывал, что мне теперь делать? Коты, не сговариваясь, посмотрели на всезнайку. В глазах друзей горела надежда, а вдруг в этой его энциклопедии что-то написано по этому поводу? Нужно э, почитать э, тот же том, наверно, где яишница. Там и яйца должны быть. На верника там найдётся что-то полезное. А пока э, всё, что я смогу посоветовать на данный момент, не дайте яйцу переохладиться. Тепло ему требуется много тепла, но и перегревать его тоже нельзя. По моему мнению, нужно греть его своим телом. Скорее всего, именно эта температура лучше всего подходит для высиживания. Тоном школьного учителя произнес всезнайка. «Я так понимаю, что нужно быть рядом с ним, едва ли не сесть на него, но при этом постараться не раздавить скорлупу», — добавил секретарь. И «Именно это я и собирался предложить», — вмешался полковник. Сорбс, оставайся здесь, караул и грей яйцо. А мы снова сходим к всезнайке, посмотрим, что по этому поводу говорится в его э клоципе э цпе. Ну, в общем, ты понял, что я имею в виду. Мы придём к тебе вечером, расскажем, что удалось выяснить и предадим земле тело бедной чайки. Отдав эти распоряжения, полковник перепрыгнул с балкона на крышу. За ним последовали все знайка и секретарь. Сорбус остался на балконе с крапчёным яйцом и мёртвой чайкой. Он осторожно лёг на пол, аккуратно подтянул к себе яйцо и прижал его к животу. Чувствовал он себя при этом донельзя глупо. Хорошо, что его не видят те два дворовых кота, которых он утром так славно научил хорошим манерам. Они бы точно лопнули со смеху. Но обещание есть обещание. И согретый ласковыми лучами солнца, большой, чёрный и толстый кот постепенно задремал, бережно прижимая лапами к животу белое яйцо в синюю крапинку.